Глава девятнадцатая. Как стать аристократом. Рейпидон, открыл рот Хиниган. Привет, Клифф», — Усмехнулся. Я оглядывая взъерошенного очкарика, усевшегося на полу. Он пребывал в таком шоке, что никак не мог контролировать челюсть. Она отвисла, и Хиниган, казалось, вообще был не в состоянии закрыть рот в ближайшие полчаса. Опомнившись, парень вскочил и ринулся к двери, заколотил в каменную поверхность кулаками. «Директор! Тут отчисленный Рэй Питтон! Директор!» Я подождал, пока он заткнется, чтобы перевести дыхание, и сообщил. «Она в курсе, что я здесь». Хинниган замер, потом повернулся ко мне, приник спиной к двери. «В курсе? А... да?» Его огромные глаза замигали за стеклами очков, будто у него случился нервный тик. Приходил в себя он не меньше минуты. Успокоившись немного, оглядел меня с ног до головы и уточнил с опаской. «А ты почему голый? Ты здесь всегда так ходишь?» Мне почему-то захотелось расхохотаться. клейфу хинигану не было равных в умении задавать идиотские вопросы. «Нет, не всегда», — ответил я, все же сохраняя максимальную серьезность. «Специально разделся, чтобы тебя встретить». Физиономия Хиннигана вытянулась. — Что? — его глаза опять увеличились в размерах. Наконец, сообразив, что я просто над ним издеваюсь, он помрачнел. — Пошел ты, Питон, и твои дебильные шуточки. Что вообще происходит? Доктор Сильвер сказал... Хениган поморщился. — Вообще-то она мало что мне сказала. Точнее, ничего не сказала. Я уже спать собирался. Да все в нашей комнате уже спать собирались. Латье... Купер... А тут явился Бернард, попросил меня пройти вниз. А там Сильвер, злая как черт, схватила меня за воротник, притащила в кабинет и сунула в какой-то подвал. А тут ты голый, а потом... — Дальше я знаю, — перебил я его. Хиниган окинул любопытным взглядом гостиную. — Ты тут поселился, что ли? А зачем? Исполняешь какие-то тайные приказы директора? Или она тебя держит в заперти и использует как... Он вздрогнул, опять вытаращился на меня, его взгляд опустился ниже, на простыню на моих бедрах. — Выясняй... Э, того, что ли? Любовники? Я невольно закатил глаза. — Тебе нельзя думать, Клифф, и строить логические цепочки. Твое лицо может случайно натолкнуться на кулак. — А что ты тут тогда делаешь в подвале директора? — не унимался Хинниган. — Это подозрительно, я бы даже сказал... «Короче, Клифф!» — оборвал я его. «Мне нужны твои знания по эргам. И еще нужно все, что ты читал про имперскую династию, и этот еще... этикет на официальных приемах. Ну и остальные книги, если успеем. Поможешь? У нас есть двое суток». «Двое суток? Я буду терпеть тебя двое суток?» Я покачал головой. «Это я буду терпеть тебя двое суток, Клифф». Тот удрученно вздохнул, на его лице появилась грусть. «Ты буквы-то хоть знаешь, Рей? Порой мне кажется, что такие, как ты, не умеют читать». Я сощурился и шагнул к Хиннигану. «Такие это какие?» Тот вжался в дверь, но все равно юлить не стал, а ответил прямо. «Типа крутые парни с железными яйцами, такие все суровые и немногословные, которые не разговаривают, а сразу бьют». «Вот мне и кажется, они читать не умеют и не способны на активную мыслительную деятельность. У них в голове не извилины, а прямые линии. Вот ты, например. Вроде и рожа у тебя аристократическая, да и не дурак, а повадки, как у уличного отморозка». «Все сказал?» Хиниган задумался на пару секунд и кивнул. Вспыхнувшее во мне раздражение вдруг сменилось равнодушием. «Да плевать, что этот очкарик обо мне думает!» Его роль отведена четко — научить меня эргом, а потом может отваливать с умным видом. Я развернулся и пошел в ванную, бросив на ходу Хиннигану. «Осмотрись пока. Я оденусь и выйду». Прихватив с собой из спальни свежую школьную форму, я обнаружил ее в шкафу, видимо, Хлоя перенесла всю одежду туда, я отправился в душ. Быстро смыл с себя лиловую мась и пот, оставив сухой только перебинтованную правую руку, Потом натянул рубашку, брюки и носки, сунул ноги в туфли. Ни галстук, ни пиджак надевать не стал, чтобы не мешали. Осколки посуды, раскиданные по всей ванной, ногой откинул в угол. Убирать я их не собирался, пусть валяются. Уже в спальне, помаившись недолго, я снял крышку с графина с синим отваром и сделал несколько глотков прямо так, без церемоний со стаканами. Сладковатая по первому ощущению жидкость оставила на языке неприятный привкус тухлятины. Что ж, если это поможет избавиться от Овиума раз и навсегда, плевать, из чего состоит отвар. Когда я снова вышел в гостиную, то мое равнодушное, нет, даже лояльное отношение к Хинегану мгновенно испарилось. Я еле удержался, чтобы не придушить его на месте. Этот дотошный придурок сидел в кресле у круглого журнального столика с бумажным свертком на коленях, в нем были упакованы мои старые вещи, и разглядывал кулон погибшей ведьмы Эстер. На столе стояла баночка с зеркальной жидкостью, моей собственной болью, оставшейся после избиения Феликсом, и собранная Софи прямо с моей физиономией. Видимо, баночку Хинниган уже успел рассмотреть. — Какого хрена ты залез в мои вещи? — горкнул я так громко, что очкарик от неожиданности чуть не выронил кулон. — И если бы он все-таки его выронил и разбил, то я бы разбил ему лицо. И не один раз. По моему взгляду, Хинниган это понял и моментально сунул кулон в бумажный пакет, а пакет переместил с колен на стол. «Я не знал, что это твое, но просто лежало тут», — выдавил он с виноватым видом. Смолк, но его хватило лишь на пару секунд, после чего он снова задал идиотский вопрос. Много идиотских вопросов. «А этот кулон, что ты с ним делаешь? Он тебя защищает, да? Или повышает кодо?» — Может, поэтому у тебя кодо зашкаливает, из-за того, что ты кулон носишь? А где ты его взял? Стащил где-то? Или кто-то подарил? Хотя, скорее всего, ты отобрал у кого-то, да? — Заткнись, Клифф, — бросил я. — И больше никогда не лезь в чужие вещи, пока тебе за это руки не выдернули. А теперь пошли, с эргами надо разобраться. Покажешь, как их создавать и контролировать. Хинниган поднялся с кресла. Весь вид очкарика говорил, что он не собирается исполнять мои приказы если я твой тренер питон значит ты главный тут я а не ты сказал он с дерзким видом и если б не нужда в тренировке я прибил бы очка река прямо тут чтобы он не портил мне нервы ладно ты главный не стал я спорить а теперь пошли отработаем эрги нет у меня другой план хиниган ткнул в перемычку очков пальцем и объявил сначала займемся книгами проверю что ты уже изучил возможно что то подскажу — Но так уж и быть, не буду тебя грузить, а то вид у тебя слишком унылый. — Не доводи меня, Клифф, — процедил я в ответ. Хинниган будто не обратил внимания, обошел меня и приоткрыл дверь в кухню, просунул голову в проем. — Ну и где тут книги? Не здесь? — Не здесь. Я направился к третьей двери и толкнул ее. Та с глухим стуком распахнулась. — Книги здесь. Я могу даже запереть вас вместе, чтобы... «О, книги здесь!» Хиниган в два счета оказался рядом, потеснил меня тощим плечом и ввалился в библиотеку первым. «О, сколько их тут! О, сколько можно читать! Наверняка есть коллекционные издания и старинные всякие... О, вот это да! Как же тебе повезло, Рей! «Прям пляшу от радости», — ответил я с каждой секундой мрачнее. Хиниган приник к высоченному стеллажу, шумно втянул носом запах залежалой бумаги и книжных корешков. «О, а вон ту в серой обложке «Тайны благоденствия Селямы» я читал. И вон ту тоже. Я схватил его за предплечье, черт какой он тощий все же, и повернул лицом к столу. Туда, где покоились еще вчера разложенные мной книги, и валялось опрокинутое кресло. «Мне нужно, чтобы ты пересказал содержание вот этих книг. Ты же их читал?» Хинниган с раздражением высвободил руку и уставился на стол с книгами. «А почему именно эти? Как твой личный тренер я должен знать все нюансы?» Я подтолкнул его в спину. «Без нюансов обойдешься. Просто перескажи мне, если что-то из этого читал. Ну?» Первым делом очкарик взял в руки историю Бриттона. Эту читал, отложил на край стола, взял вторую «Политика, экономика, ресурсы империи». Эд тут тоже читал. И эти три. Он добавил к стопке книги «Патриции и родовое устройство», «География Бриттона и морские пути». И дополнил стопку «Рингами. Истории имперского рода». «Это все я читал», — подытожил он с триумфальным видом. «А остальные?» — спросил Яки, внув на оставшиеся четыре тома. Хиниган нахмурился, окидывая их взглядом. «Зачем тебе светские танцы и манеры? Или как быть джентльменом?» «Зачем тебе знать все виды этикетов и официальных приемов?» Не переставая хмуриться, он посмотрел на меня. «Ты на банкет собираешься в высший свет? Или хочешь на девушку впечатление произвести?» Я пропустил все его ответы мимо ушей и спросил. «Ты читал это или не читал?» «Кроме светских танцев, все читал», — пожал плечами Хиниган, будто для него это вполне обыденное явление. «А ты не читал, что ли?» «А, ну да». Такие, как ты, книг не читают. — Не забывай, Клив, что мы тут одни, — покачал я головой. — Если ты меня разозлишь, тебе никто не поможет. Следи за языком, понял? Хиниган поморщил нос, но ничего не ответил. Я поднял кресло, придвинул его к столу и хлопнул по сиденью. — Садись и пересказывай. Но перед этим я хочу знать последние школьные новости. Что там наверху происходило, пока меня не было? Очкарик уселся в кресло. «Ты не так просишь, Рей. Где твои хорошие манеры, которые ты так стремишься изучить?» Ты сказал «Я хочу знать». А должен был сказать «Мистер хиниган какие новости в школе?» «Очень бы хотелось узнать. Посвятите меня в эти интереснейшие события». «Вот так надо. Это беседа, а не допрос». Кажется, он расслышал, как я скрипнул зубами, потому что снова поморщился. «Какие новости в школе, мистер хиниган — спросил я, растянув губы в улыбке и заодно сунув кулак к носу очкарика. — Очень бы хотелось узнать. Посвятите меня в эти интереснейшие события, мистер Хинниган. Пожалуйста! Тот вжал голову в плечи, скосил взгляд на мой кулак, сглотнул и прокашлялся. — Вот так уже лучше, мистер Питон. Вы делаете успехи на глазах. Итак, он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. — Какие новости? Начнем с того, что Ори Ванна не отчислили. Хотя никто и не сомневался, что так случится. Он сын Патриция Ори Ванна, а это дает ему привилегии. Я кивнул. — Понял, что еще? Хиниган вздохнул. — Еще раз напоминаю, это беседа, а не допрос. Будьте терпеливы, мистер Питон. Что за тон у вас? Я еле сдержал крепкое словцо, которое бы, несомненно, украсило этот светский разговор. «Какие еще новости, мистер хиниган Я снова улыбнулся очкарику. «Посвятите меня в эти интереснейшие события!» «Вот...» — неторопливо кивнул хиниган «Очень жаль, но вчера вы пропустили урок по продвинутым искусствам, мистер Питон. Его вел мрачный профессор Густаво Капелли. Если честно, даже я не сразу запомнил его фамилию. Зато у него такие забавные мокасины. Так вот...» Мы изучали искусство рун и его влияние. Это влияние я уже испробовал на себе. Что еще? Э, какие еще новости, мистер Хиниган? Не томите, поделитесь скорее, будьте любезны. Парень заулыбался. Как приятно разговаривать с интеллигентным человеком. Сегодня прошел второй урок по родовому этикету. Софи рассказывала об имперском периоде Британии, а я уже читал про это, и мне было неинтересно. Потом еще была физподготовка. Просто физподготовка. Мы бегали, как стадо баранов, по кругу тренировочного зала. Потом подтягивались на турниках, качали пресс, отжимались, поднимали гири. Ничего хорошего. Руки теперь болят. Нам надо будет нормы какие-то там сдать через месяц. — Ты поднимал гири? — удивился я. — Ну, конечно. Хиниган опустил глаза и выдавил. — Заставили, куда деваться. «Ладно, что еще новенького?» Очкарик пожал плечами, энтузиазма в нем поубавилась. «Было несколько драк, ну, не таких эпичных, как у тебя с Ориваном. Я бы назвал это просто стычками. С утра чего-то не поделили Купер и Отзаки, их разнимали прямо в холле. Потом в столовой орали друг на друга Гудьер и Хью Теллер. Но круче всех, конечно, было вечером. Да, Арториван целый день косился на Питера Соло». Все ждали, что он начнет мстить за то, что тебя отчислили. И вечером это случилось. Вот совсем недавно». Я вздохнул. Но вот какого черта Дарт лезет на рожон? Добьется, что Сильвер отвесит ему окончательный пинок под зад за нарушение дисциплины, и он вылетит из школы без права на возвращение». «И что Дарт сделал?» Хиниган покачал головой. «Он прижал Питера прямо в туалете, применил против него стихию воды, залил весь туалет к чертовой матери». А Питер сделал так, чтобы Дарт застрял между трубами. Дарт бы выбрался, конечно, и достал бы Питера все равно, если бы не коммердейнер. Бернард появился, и парням пришлось успокоиться. Это мне Купер рассказал. Он как раз пришел в туалет, когда драка уже закончилась. Но я точно знаю, что Дарт не оставит Питера в покое. Он настырный. Настырный-то он настырный, — помрачнел я. Только вот хуже бы не сделал. Питер ведь тоже не прост. — Ага, — закивал Хенниган. — Купер сказал, что так перекрутить трубы в туалете смог бы только медион, а не инфир. Инфир бы не смог мутировать такую массу металла сразу. Я замер. — Мутировать? — Ну да. Питер же мастер мутаций. Ты не знал, что ли? Тошнота подступила к горлу. Неприятное открытие и странная реакция организма. Казалось бы, какая мне разница, каким искусством владеет Питер Соло? но все же узнав что он тоже мастер мутации я ощутил тревогу питер соло такой же как и я он умеет то же самое да еще и медион судя по всему просто скрывает силу притворяясь не слишком то умелым инфиром зачем только на этом все больше новостей нет развел руками хиниган затем кивнул на книги и в его глазах снова появился интерес ну что приступим Развалившись в кресле, Хиниган не меньше двух часов пересказывал мне содержание первых двух книг «Политика, экономика, ресурсы империи» и «География Бриттона и морские пути». Я ходил по тесной библиотеке туда-сюда, порой присаживался на край стола, порой прислонялся к стене плечом, а через какое-то время снова принимался мерить шагами пространство. И все время удивлялся, как столько знаний уместилось в сумасшедшей голове Хинигана. Что-то я знал и до этого, но что-то оказалось для меня открытием. Например, я отлично знал, что у Бриттона есть две колонии. Южная, вместе с огромными хэтшерскими плантациями винограда, пшеницы и кукурузы, и восточная, так называемая рыбная, охватывающая побережье Сабасского моря, вместе с бухтами и мелкими портовыми городками. Когда-то там процветал Юнипорт, разрушенный еще в доимперскую эпоху, а теперь развлекающий своими развалинами толпы туристов. Однако я не знал, что россыпь крупных островов Сабасского моря, целый архипелаг, между прочим, никак не могут поделить Бриттон и соседний Зиол. Вот уже пять лет ежегодные переговоры между странами заканчиваются ничем, накаляя обстановку до назревающего военного конфликта. И если Зиол нападет, Бриттон рискует не устоять. Мало того, что Зиол имеет огромную военную мощь, так в его распоряжении имеются лучшие отряды наемников. Именно там нашли пристанище несколько сильных кланов из Азии, части света, которую по привычке именовали по-старому, как и самих азиатов. Новые слова «сабас» и «сабасцы» так и не прижились, хотя во всех учебниках внедрялись повсеместно. Еще я не знал, что в самом Британии тоже немало проблем. Народ южных колоний, а если конкретно, то фермеры Хедшера, все чаще поговаривают о независимости. Хинниган тараторил и тараторил, Выдавал не только пересказ книг, но еще и дополнял его слухами и догадками. Я слышал, что фермеры настолько озверели, что Лэнсом перекрывает некоторые железнодорожные пути через Хедшир, чтобы избежать нападений. Говорят, они грабят поезда и убивают Ленсомских вельмож, а еще туда планируют отправить армию. Порой его приходилось затыкать, когда он уж слишком увлекался. Закончив с первыми книгами, Хиниган указал на следующую. Ринги. История имперского рода. Эту я сам читал. Отмахнулся я тут же. Мне уже хотелось поскорее закончить с книгами и заняться эргами, но Хиниган с хитрым видом спросил у меня. «Если читал, то скажи, как звали знаменитую дебютантку на балу в замке сьерра -Хол, а в последующем супругу Патриция Георга Второго, которая оказала большое влияние на его военные походы и успешное завоевание южных колоний?» «Как звали... кого?» уставился я на хнигана дебютантку со вздохом повторил тот ты что про отбор дебютанток не слышал никогда именно на отборе будущий георг второй приметил себе жену алисию вандеграф дочь зюльского герцога людвига вандеграфа да и вообще все патриции бриттона находят себе жену именно при отборе дебютанток это традиция такая э, -э клифф я поморщился не забивай мне голову Поверь, мне глубоко наплевать, как звали эту дебютантку или кто она там. Это было лет сто назад. Георга Второго уже давно нет в живых, а Хедшер завоеван. Чего теперь об этом говорить? Давай про современность». Очкарик скептически меня оглядел. «Хорошо. Совсем простой вопрос по роду рингов. Как зовут супругу Тадеуша Ринга, самого императора?» Я нахмурился. «Что-то на «же». Жанна?» «Леди Женевьева, балбес!» — Хиниган подсокол «Так ты читал эту книгу или только картинки разглядывал?» «Итак, запоминай. У Тадеуша есть жена, Женевьева. У них есть двое сыновей — Фердинанд и Гораций. Есть еще дочь Шарлотта, вышедшая замуж за герцога Берольского, и на трон она не претендует, как и младший сын императора Гораций. Все достанется Фердинанду и в дальнейшем его старшему сыну Георгу, в перспективе четвертому». «Так-так, погоди», — остановил я Хиннигана. «Прокручу в голове, чтобы не забыть». «Мне нравится твое рвение, Питон». С довольной физиономией кивнул Хинниган. Я отвернулся от него, фиксируя в голове информацию, делая там зарубку. «Итак, я Теодор Ринг, точнее, принц Теодор Гораций Ринг. Мои дед и бабка — император Тадеуш и леди Женевьева. Мой отец — принц Гораций». Мой дядя принц Фердинанд, моя тетя Шарлотта, герцогиня Берольская. Так, с этим понятно. Не забыть бы еще, что у меня есть двоюродный брат Георг и родные сестры Эльза и Сильвия. Хиниган с интересом наблюдал, как я хмурю лоб. А я вот недавно в газете прочитал, что жена Горация Ринга и Ветта объявила, что ждет четвертого ребенка. И если на свет появится мальчик, то будет еще один претендент на престол. Я нахмурился еще сильнее. «Получается, моя мать по имени Иветта беременна. И даже удивительно, как это вовремя случилось, если учесть, что Гораций и Иветта буквально на днях лишились своего единственного сына Теодора, то есть меня». Хениган ткнул пальцем в книгу «Патриции и родовое устройство» и сказал с сочувствующим видом. «Давай я тебе про патрициев расскажу и на этом пока закончим, а то у тебя я вижу голова опухла». Впервые я был согласен с Хиниганом и, кивнув, приготовился слушать новую лекцию. Она оказалась удивительно короткой. «У каждого уважающего себя рода есть Патриций», — начал Хиниган. «Патриция отвечает за благополучие своего большого семейства, а оно может включать в себя больше трех поколений. Если семья разрастается, и в нее входит уже несколько родов, то она превращается в клан, но Патриция все равно остается главой клана». Я кивнул. «Ну, пока ничего нового. Все это я уже знал». «Издревле Патрицией мог стать только мужчина», — продолжил Хинниган с таким умиротворенным видом, будто рассказывала мне сказку на ночь. «Хотя были случаи, когда его функции брала на себя женщина. Если патриций умирал, а других мужчин в роду не оставалось, либо они были еще слишком маленькими. Авторитет Патриции непоколебим. Его приказы беспрекословно исполняются всеми представителями рода». Патриция определяет карьеру своих родных, одобряет или не одобряет заключение брака, решает любые вопросы, от семейных скандалов до пользования имуществом и выбора политических приоритетов. Короче говоря, Патриция решает все. Хинниган смолк. «В этот момент я подумал о том, что, возможно, мне повезло, что я оказался безродным. Жил не по чьей-то указке, а сам по себе. Да, жил не очень хорошо, а временами плохо, — но более-менее свободно. Никто не решал за меня, кем быть и что делать. — А в твоем роду есть Патриций? — спросил я. Хиниган опустил плечи. Наш род и без того был совсем небольшой, а теперь почти нулевой. Остались я, мой дядя и его десятилетняя дочь. Все остальные погибли, как и Патриций. Давно погибли, три года назад. Тот час тишины наступил не по плану, А у нас как раз свадьба была. Мало кто успел спрятаться. Я нахмурился. Ком встал в горле, когда представил, какое кровавое месиво видел Клифф. А ведь ему было тогда лет четырнадцать, совсем еще пацан. Хинниган поднял на меня глаза и снова опустил, уставившись себе в колени. Дядя всеми правдами и неправдами устроил меня в школу Сильвер, чтобы сделать новым патрициям рода. Только мне кажется, что это плохая затея». Ну какой из меня Патриций Рей? Кого я обманываю? Эй, я хлопнул его по плечу и неожиданно, даже для самого себя, предложил: хочешь пострелять? Очкарик уставился на меня, открыв рот. Его глаза заблестели. Пострелять? Прямо сейчас из настоящего оружия? Ну да. Не знаю, какого чёрта мне вдруг понадобилось развлекать хиньго на стрельбой. Идея родилась спонтанно, и я даже не до конца был уверен, что в деревянных ящиках, стоявших в тренировочном зале, хранилось именно оружие. Вот как раз и проверим. Хинниган расплылся в такой счастливой улыбке, что мне стало неловко. Ведь если оружия все-таки нет, то парня ждет разочарование примерно такой же силы. — А я не умею стрелять, — объявил Хинниган, не переставая при этом радостно лыбиться. — Я научу научишь Ого, парень вскочил с кресла. «Пошли скорее!» — я не шелохнулся. «А может, все-таки книги?» «К черту книги!» — бросил Хиниган, но тут же опомнился и добавил. «Ну, не совсем к черту, но пока можно их отложить, правда же?» Он долго ахал, пока разглядывал тренировочный зал. Я же с удивлением обнаружил, что на татами ринга не осталось ни капли крови. А ведь после таких порезов, какие нанесла мне Сильвер, тут должно было растечься Алое море. Неужели Хлоя все вычистила? Или воспользовалась какой-нибудь руной генеральной уборки? — А где оружие? — с придыханием спросил Хинниган. Я прошел к деревянным ящикам в углу зала. Пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть крышку на одном из них и выяснить, что же хранится внутри. — А ведь я не ошибся. В самом крайнем ящике, прикрытые старыми тряпками, лежали однозарядные и магазинные винтовки, карабины и пара двуствольных дробовиков. Неплохой арсенал. Во втором и третьем ящиках лежало то же самое. А вот в четвертом я обнаружил револьверы. Много револьверов одной и той же армейской модели. Вычищенные и подготовленные к бою, они блестели, будто призывая поскорее коснуться их. «Иди сюда, Клифф!» — крикнул я Хиннигану, застрявшему у одного из набивных мешков и колотящему по нему кулаком. Через несколько секунд Хинниган был уже возле меня и пялился внутрь ящика. — О, какие! И пока он, схватив один из револьверов, внимательно его изучал, я принялся искать патроны и нашел их только когда открыл шестой ящик. Они хранились в небольших картонных коробках, распределенные по калибрам а в паре коробок обнаружился даже черный порох для старых капсюльных револьверов. «Отлично», — сказал я. Меня и самого пробрала дрожь при виде такого арсенала. Я взял коробку с патронами 45-го калибра, прихватил один из револьверов и, поманив Хиннигана за собой, прошел в сторону тяжеловесных бревенчатых мишеней. Ясное ведь дело. Если есть мишени и есть оружие, значит звукоизоляция зала рассчитана на стрельбу. Рукоять револьвера приятно легла мне в ладонь. Вес был вполне комфортный, не тяжелее килограмма. «Покажешь, как и что?» — выдохнул рядом Хиниган. Я улыбнулся и опустился прямо на пол. На самом деле я понимал, что занимаюсь совсем не тем, чем нужно, бездарно трачу время. С другой стороны, мне хотелось показать Хиннигану, как защищаться. В Ронстаде, да и во всем Британе, многие носили при себе оружие, и Хинигану не помешало бы с ним ознакомиться. Ясное дело, что для адепта в первую очередь существует кодо, но порой и оно может подвести. Смотри сюда. Я подождал, пока Хиниган усядется рядом. Сначала нужно взвести курок до одного щелчка, до полувзвода. Вот так. И открыть заглушку барабана. Видишь? Хиниган закивал, жадно наблюдая за каждым моим движением. С приятным щелкающим звуком я прокрутил пустой барабан. Потом, не глядя, залез в картонную коробку, стоящую у ног, и нащупал в ворохе патронов один. «По одному вставляешь патроны и в каналы барабана. Здесь их шесть, но заполняем пять», — продолжил я. «Странно было ощущать себя в роли учителя, но я ведь сам на это подписался». Хиниган впитывал каждое сказанное мной слово. «Я заполнил барабан пятью патронами и добавил. А потом закрываем заглушку барабана и спускаем курок на пустой канал», «Все, оружие готово к бою». Хиниган послушно повторил те же действия со своим револьвером, взяв патроны из моей коробки. Потом мы вместе поднялись с пола и уставились на мишени. От того места, где мы стояли, до них было метров тридцать-сорок. «Ну что, Клифф, затыкай уши!» Хиниган будто меня не услышал. Он во все глаза уставился на мою руку, держащую оружие. Большим пальцем я взвел курок, проворачивая барабан на канал с патроном. Вытянул руку, отцентрировав черный круг мишени по мушке, и сделал первый выстрел. Из ствола вырвался огонь, по залу пронесся оглушающий грохот. Хинниган вжал голову в плечи и уставился на мишень. «Почти попал!» «Ну да, почти это мягко сказано. Я промазал мимо центра мишени сантиметров на тридцать. Так себе выстрел. Я снова взвел курок, прицелился получше и опять выстрелил. Пуля угодила примерно туда же. Ну, может, чуть ближе к центру, но все равно результат оказался паршивым. И тут снова прогремел выстрел, только уже не мой, а Хиннигана. В десятку. Этот засранец попал точно в десятку. «Неплохо», — обернулся я на него. «Очень неплохо, Клифф. Новичкам везет». Столько радости в его глазах я не видел никогда. «Черт возьми, Рэй, это так здорово!» выкрикнул он взмахнув оружием я пригнулся твою мать осторожней ой спохватился хиниган и опустил револьвер но мне ужасно понравилось просто до невыносимости до невыносимости хохотнул я а можно еще выстрелить я пожал плечом думаю доктор сильвер не обеднеет с пяти патронов хиниган взвел курок и прицелился При этом он так забавно держал револьвер двумя руками, что я хотел его одернуть, но не успел. Последовал выстрел. И снова в яблочко. Черт, никогда не видел, чтобы вот такой неуклюжий стрелок стопроцентно бил по мишеням. Хениган выстрелил еще раз, и я уже не сомневался, что он попал туда, куда нужно. В итоге он повторил свой результат еще дважды и не на сантиметр в сторону. «Наверное, это из-за очков». Краснее предположил Хиниган и закусил губу. «Наверное», — кивнул я. «А теперь вынимай гильзы и чисти оружие. Это уже не так интересно, зато необходимо». Хиниган пристально на меня посмотрел. «Спасибо, Рей. Не ожидал, если честно. Я ведь понимаю, почему ты это сделал». Он улыбнулся и добавил. «Теперь моя очередь. Научу тебя эргам, чтобы ты мог взорвать всех врагов к чертовой матери». Через полчаса мы с Хиниганом стояли друг напротив друга посередине ринга. Хиниган снял пиджак и без него выглядел еще более тощим, чем раньше. А ведь это я считал себя настолько тощим, что думал, хуже не бывает. «Итак, начнем», — скомандовал Хиниган. «Приготовься, Рей. Ощути покалывание. Помнишь, я говорил про него на уроке у мастера Изао? Ощути покалывание в кончиках пальцев. Направь силу не на внешнюю сторону, а на внутреннюю сконцентрируй ее в руках, в подушечках пальцев. Я послушно делал все, что говорил мне Хейниган. Сосредоточился, усилием воли заставил себя не прикрывать глаза, чтобы не превращать это в привычку. В бою она вряд ли будет полезна. На этот раз переливы силы возникли не внутри головы, а где-то в груди. Энергетический сгусток Кодо будто запутался между ребрами и растекся по внутренним органам в ушах сначала зашумело потом шум перерос в звон так хорошо пробормотал хиниган казалось он отошел метров на пятьдесят и говорил оттуда на самом деле он находился от меня в паре метров только не произноси ключ от гравитационного Эргорей. ладно в голосе хинигана я уловил ощутимую тревогу если мы взорвем подвал вряд ли директор нас за это поблагодарит «Давай начнем с щитового эрга, хорошо?» Своего новоиспеченного тренера я уже не слушал, потому что собирался применить именно гравитационный эрг. На языке зудела сокровенное слово. Догадавшись, что я задумал, Хиниган попятился и замотал головой. «Нет, Рэй, ты чокнулся? Не вздумай!»